держательных ныкнул, и костодий внезапно почувствовал опасность быть втянутым в разговор. эти отбросы, то, за что мы сражаемся, произнес Зифон. Кровавый ангел указал рукой в перчатке, заставив серовомоторы доспеха зарычать. Несколько ближайших людей отпрянули. Благоговение быстро сменилось страхом. Эти люди, продолжил Зефон а не то за что мы сражаемся, Диоклетян фыркнул. Звук получился мокрым и неприятным. Я сражаюсь за императора. Мы сражаемся за мечту императора, сразу ответил Зефон. За империум. Семантика. Без императора его мечта никогда не осуществится. Только он может воплотить её. Больше никто. Значит, мы оба правы. Твои заблуждения не уступают твоему вечем, подумал Диоклетиан. Мне кажется, космический десантник всё же произнёс он, что слишком многие из вас лишили, что сражаются за империум, а не за императора. Возможно, если бы вы мыслили, как тысяч, то мы не оказались бы там, где оказались, и не готовились бы к концу всего, что знаем. Шестью зифон наконец замолчал. Диоклетиан вошёл в большой зал, некогда место с ледами статуи и просторными широкими окнами, теперь превратившееся в убежище для отбросов и трусов, которым следовало выдать лазерные ружья, запихнуть в транспортные корабли и отправить на передовую. Он позволил своему взгляду и прицельной сетке перемещаться по толпам грязных беженцев стоявшихся вдоль стен молитвенного зала. Они собирались группами вокруг сервиторов, которые принесли поддоны с сухими пайками и обезвоженными протеиновыми продуктами. Но молчание грового ангела продлилось недолго. Вы говорите, что мы сражаемся за императора, а не за его империум. Тогда напрашивается следующий вопрос. Без него мы вообще сражались бы? Нужно ли создавать эту великую империю, если он единственный, кто способен её возглавить? Мы посвятили себя бесполезной битве. Вы говорите о невозможном, громко ответил Диоклетиан. Верный и непреклонный человечеством нужно управлять. У него есть правитель. Закончим на этом. И всё же от незнакомых рассуждений по коже побежали мурашки. Без императора, который будет править, какие меньшие умы возложат на себя мантию командования вместо него, во скольких бесчисленных случаях они не сумеют исполнить его планы. Такие мысли были лишними и отвлекали. Он чувствовал, как они замедляют его, чувствовал, как они чёрным ядом бежали по венам. Оба воина автоматически остановились. Когда перед ними появились две фигуры, копье Диоклетиана устремилось вперёд, размытым пятном безжалостной точности, остановившись у горла одного из беженцев. От быстро рассечённого воздуха острый край пел тихим металлическим перезвоном. "Священное объединение", прошипел Зифон по Локсу. "Что вы делаете?" Диоклетиан смотрел в широкие глаза маленького мальчика не старше семи лет или восьми стандартных тиранских лет стоявшая рядом с ним фигурка была ещё меньше сестра мальчика судя по однородному цвету кожи и строению лица на год или два младше Диоклетиан не слишком хорошо определял возраст неизменённых людей она смотрела на кустодия широкими испуганными глазами из толпы раздался жалобный крик их матери Оба детских рта широко открылись, губы дрожали. Диоклетиан отвел клинок от горла мальчика и снова активировал решётку шлема, чтобы его могли услышать. "Мои извинения", серьёзно и официально произнёс он. Дети вздрогнули от грубого изменённого воксом голоса. Зефон медленно протянул руки и снял шлем. Он стоял с непокрытой головой перед двумя детьми, когда их мать добралась до них. Мальчик воспротивился её попыткам увести себя, вырвался и снова встал перед Диоклетианом. Вы, император? Диоклетиан стоял неподвижно. Это шутка? спросил он, заставив мальчика снова вздрогнуть нат голоса. Зефон с горьковато-сладкой улыбкой посмотрел сверху на мальчика. Он стал медленно присаживаться. Красный доспех громко громкоскрежетал, пока легионер не опустился на колено перед ребёнком. Даже тогда он был в три раза выше мальчика. "Нет, дитя", ответил кровавый ангел. "Он не император", хотя он очень хорошо знает императора. Слёзы побежали из уголков глаз мальчика. Грандиозность мирнированного гигантов перед ним заполнило его чувство от ошеломительного подавляющего эффекта красного и золотого цветов до гула активных доспехов нескрываемое благоговение читалось на юном лице благоговение отчаяние и испуганная необходимость в оксе раздалось недовольство диоклетиана и Зефон услышал бы его если бы не снял шлем зефон остался слеп и глух к раздражению кустодия или просто решил проигнорировать его Как тебя зовут малыш Дорак Дорак повторил кровавый ангел Меня зовут Зефон и каким бы величественным ни был мой спутник он не император Что случилось, дитя? Мальчик запинаясь ответил Я я хочу спросить императора Когда мы сможем вернуться домой? Мои родители всё ещё там. Мы оставили их. Нам нужно было добраться до эвакуационных кораблей. Джек посмотрел на женщину, защищавшую маленькую девочку, значит, не мать. Строение лица имело признаки семейного сходства, указывая на генетическое родство, возможно, тётя или старшая двоюродная сестра. Он убрал прицельную сетку с испачканного лица, отбросив ее, как и свой мимолетный интерес. Зефон все не собирался двигаться дальше. "Ясно", сказал крылатый ангел. "И какой мир ты называешь домом, Блейс? Мы с Блейс". Зифонке кивнул, словно хорошо знал мир, где сомневался, что хоть кто-то из девятого легиона ступал на это захолустье. Далеко вам пришлось лететь, продолжил Кровавый ангел. Добро пожаловать на Терру, Дарак. Вы здесь в безопасности, пока в безопасности. Молча добавил Диоклетиан. Кто ваши родители? спросил Зефон мальчика. Если они сражались, то должны быть солдатами, мальчик кивнул. Они сражались с серыми людьми машинами с Марса. Мои родители тоже были войнами, сказал Зефон, не став упоминать, что они умерли более века назад в задушенных радиацией пустынях второго спутниковогоала. Их прах уже давно превратился в отравленную пыль на ветрах пустоши. Мальчик дорак посмотрел на Диоклетиана. И ваши родители солдаты? Нет, ответил Диоклетиан. Они давно скончались. Моя мать была рабыней, которая умерла от дизентерии, а отец королём вароров, казнённым лично императором за сопротивление принципам объединения. Что? Разговор закончен, сказал Диоклетиан мальчику. Дорак прищудился и посмотрел на Диоклетиана, а затем снова на Зефона. Я хочу вернуться к родителям. Я хочу попросить чтобы император направил космических десантников, заявил он с мучительной убежденностью. Император же может направить вас. Да, может, согласился Зефон. И возможно, он направит. Я спрошу его о планах про Блейз, когда предстану перед ним в следующий раз. У Диоклетиана комок застёр в горле от надежды в глазах мальчика. Он прекрасно знал, как много глаз наблюдал за этим бессмысленным разговором. Долг зовёт, коротко сказал он. Действительно, ответил Зефон. Теперь, Дорак, мне нужно исполнить свой долг перед императором. Спасибо, что нашёл время поговорить со мной. Мальчик молча кивнул. Зефон надел шлем, из-за воксли шотки его голос стал резким и протяжно скрипучим. «Присматривай за сестрёнкой, Дорак Дорак направился к тёте и сестре. Последняя тихо всклипывала, напуганная Диоклетианом. Кустоди шагал рядом с Диофоном. Если раньше взгляды сгрудившихся беженцев раздражали Диоклетиана, то теперь они почти просверливали его доспехи. "Вы бессмысленное и сентиментальное существо", сказал Диоклетиан по воксу своему новому спутнику. Он услышал, как Зифонос вздохнул на ходу. Вы сказали, что я разочаровал вас с студии. Уйду я вас. Это чувство взаимно. И я не думал, что беседа с одним из десяти тысяч обернется таким бессердечным разговором. Диоклетиан не счел его замечание достойным ответа. Он надеялся, что Керри с генерал-фабрикатором повезет больше. Нарушитель Это было первой мыслью Кейна. Не личность нарушителя, никогда осквернитель достигнет, внутреннего святилища. Он даже не подумал о том, что же произошло настолько важное, что заставило чужака углубиться в катакомбы. Сам факт появления нарушителя стал его первой раздражающей мыслью, сама дерзость появления. Нарушитель, нарушители прерывали музыку. Они остановились фальшивыми нотами, посреди ритма грохочущих молотов и огненного дыхания. И это нарушение оказалось отвратительнее, чем большинство. Загрекейн позволил себе отстраниться от гармонии в сердце песни железа и огня литейной. Отстранение происходило на трёх уровнях: духовном, физическом и познавательном. Сначала он выгрузил когнитивное сознание из-за инфлокластеров, где осуществлял одновременное руководство и управление несколькими тысячами слуг. А резкая потеря бесконечной информации стала дырой в его душе, когда голос великой работы затянул во внезапную тишину. Затем физически покинул командную колыбель, при помощи четырех механических рук протачился вдоль нависающих стальных балок, и опустился на гусеничную платформу, в которой располагалась нижняя половина его тела. Покалывающее давление подключения-отключения пронзило онемевшие и лишённые нервов внутренности, пока металлические провода извивались в аргументированные кишки. Установленное волкитное и гравитонное оружие вставило кабели в разъёмы на спине, плечах и позвоночнике рудии активировались, а затем сложились возле грудной клетки или прижались к горбатой спине. Наконец, когда гусеницы бронированной платформы занерехатала вдоль лесов, покачиваясь и приближая его к посетителю, нарушителю, он стал готовиться к утомительным и неизбежным неточностям, которые являлись неотъемлемой частью общения с непросвещенными людьми вынужденными общаться на нечистом, несовершенном языке. Пока летейный грохотала, древела лязгала и гремело вокруг него генерал-фаブリкатор Одеска остановил сепедстройной фигуры рыцаря забвения. Как и ожидалось, она носила перекрывающие друг друга золотые пластины своего ордена поверх традиционной бронзовой облегающей кольчуги. Волосы были собраны в воинский пучок, Что также соответствовало его ожиданиям, как и застывшая дыхательная маска, также полностью совпавшая со снаряжением, обычно приписываемым сёстрам тишины. Её лицо отмечали чернильные символы, красная имперская квила на лбу, словно её преданности так не было очевидно, а вот плачевное состояние военного снаряжения вызвало его интерес. Комплекс датчиков на месте левого глаза выпустил короткий мерцающий голуболедический луч на доспехи, радица это забвение, фиксируя характеристики незнакомых повреждений, нанесённых отдельным слоям. Интригующе, очень интригующе. Она поздоровалась последовательностью жестов. Кейна впечатлила, что она упомянула все 12 его полных титулов. Мало кто, не зря до марсианских механиков, знал и использовал подобные формальные нормы. Зенграин Кейн посмотрел на неё. Его голос раздался из за аугметера в горле, который представлял собой конструкцию из чёрной стали и полированной бронзы с человеческими зубами и напоминал рычащую усмешку посередине шеи. «Назовите причину вашего раздражения. Она сделала три коротких жесты рукой. Я не считаю, что вообще изменяюсь», — сказал генерал-фабрикатор священного Марса. Он поправил одну из четырёх рук, почерневшую от кузни и потемневшую от пепла, красный капюшон. Изменения подразумевает возможность возрождения, мои перемены, эволюция, рецепт забвения, ещё один шаг к божественности. Теперь повторяю: уведить причину его удержания она назвала своё имя не сказав ни слова её идентичность была бесполезна но Кейн не стал обращать на это внимания однако разочарование росло если они были бы связаны на сферном массиве данных этот разговор и каждая его деталь уже завершился бы а не скрывался за вступительным обменом любезностями Я наблюдаю за расположением развертыванием и вооружением нескольких миллионов солдат и нескольких соединений со в лотоке, который, по-видимому, связан с моей поезд за известное из района Марса. Мне известно все прежде чем читать на сайте, и известно о билли, а доктор Менделя ваши демонстративное исследование формальным нормам. "Извините проatop моё время". Она ответила жестами, ни один из которых не оказался извинением. Наконец они подошли к сути дела, пока её руки двигались из закрытого железа мртакина, её настоящего человеческого рта, показалась маслянистая слюна хладогента, когда он тяжело задышал, ненадолго отказавшись от автоматических респираторных процессов кибернетических лёгких. Сей со спиной тяжёлые гравитонные пушки активировались, наглядно отражая его размышления. "Понимаю", произнёс он, сообщив неподробности. Кейд протянула инфопланшет, который Кейн взял, используя одну из множества расположенных в подбрюшье вспомогательных сегментированных серворук. Три тонких пальца выхватили инфопланшет у Рейца из И устройство немедленно исчезло в складках мантии, встав в полость для загрузки данных между ребрами. Мимолетную секунду информация танцевала в его глазах, и впервые за многие месяцы генерал-фаブリкатор фабрикатор Занграйкин испытал неуверенность. "Это значительная заявка на заявил он, но не стал возвращать инфопланшет, несмотря на явное преуменьшение в словах Единственным требованием к реквизиции она просила столько боевого железа и военной плоти, сколько механикам предоставили для великой работы за последние два года. Кирея кивнула, задав вопрос руками. Да, раздался ответ. Пои припасы предоставить в всего, и это будет сделано. Мы также можем собрать больше работников кухни для треллов и боевых серверов которых вы нуждаетесь. которая так кибернетики от зоо безопасных миров в сегменте залага а по всем ближайшим систем от Paywave Preserve, мы имеем в чтобы компенсировать значительные расходы из-за вашего запроса. Но очень важно, чтобы вы понимали, о чем просите это существенно и потенциально опасно как одним силой на теле, а также наше участие в активных сферах конфликта Солнечной войны, где решительными движениями подтвердила понимание. Кейн ненадолго замолчал, вычисляя, вычисляя. Все доспехи, которые вы запрашиваете, также можно предоставить, хотя и не в требуемых объемах в Канаде просто нет. И они будут списанными или, в лучшем случае восстановленными из военных трофеев, что потребует повторного Новоселье именем Амнезии. Даже он термин набрал свои божественные доспики, серьёзно? С резолса войны и ложным менял проподатером. Кире перечеркнул ответ. Пожалуйста, согласен, отмечено, сказал Кейн. И я спрашивал, вот ведь, что с подразделениями линии гигнату, которые уже три для на этой почве вели Ответ Кире был коротким и простым. Кейн почувствовал, что синтетические жидкости в его венах ненадолго нагрелись в успокаивающем тепле. Огненные оссы ещё функционировали хорошо-хорошо. Спасибо хорошо. ему, тогда признаюсь, Что сейчас на зале на дипаки части в регион Типаникус как и какatsuki того эзвроната и он немного немного еле помедлила затем показала жестами что понимает теперь продолжил кин переходим к заключительному элементу вашего предписания на реквизицию. это запрос вопросом особой возможности Руки сестры переместились в вежливом вопросе. Кейн задумался над ответом. Ему не понравилась непринуждённая уверенность в её глазах. Возможно, приказ Страмее поднять на Совете иерархов вопрос об освобождении Марса был ошибкой. Лицо генерал-фабрикатора скрылось в тени капюшона, пока он думал, взвешивал, оценивал. Это может быть сделано. Конечно, это может быть сделано. И с гибелью ограниченного дурака Менделя неожиданно появились новые прекрасные возможности. Он повернул туловище, чтобы оглянуться через плечо на бесконечные производственные линии в адском янтарном свете танцующего пламени кузни. Он должен вернуться на свое место в омникелобеле для контроля выполнения запроса рекредиции, и ему потребуется гений из доверенных магасов для завершения последнего элемента списка кому-то придется пойти на перековку кого-то придется перековать на столь абсолютном и фундаментальном уровне который граничил с перерождением если кин пойдет на это если так много власти в коротком слове снова повернувшись к крыцу забвения кин посмотрел на воительницу И в оставшемся органическом глазе генерал Фабрикатора мелькнуло веселье. В его внешности глаз был единственным, что осталось от человека, которым он был пять лет назад. Нет. Кира даже не стала скрывать удивление. Она задала жестами вопрос. Кейн произнёс подтрескивающий код. Дело не в способности механиков выполнить задание, дело в готовности. Он вели взгляд на поднятый последний элемент репрессии. Да, как он и хотел это. Нет. Она осталась в Руки двигались медленнее. Взгляд впился в лицо под капюшоном. Присоединённая к спине кейное оружие отключилось, отреагировав на его растущую уверенность. Тогда с удовольствием осветил вас центр до качества, а сагитальная роль. Под восстание Он поделился многими подробностями о ней с теми из нас, кто вместе с священным и кого он взял к себе на службу в доныне, но сейчас он молчит. Он молчит уже продолжительное время. Столько осталось нерассказанным. рассказанного. Вы много спросите у внука Марса и мы даём, мы обеспечиваем, мы поставляем, свой гордый бастион нашего железа и тяжелым трудом. В его приме я отоел. Осторожность Киды кристаллизовалась, и ответ был долгим, а пристальный взгляд обвинительным. Так нам говорили, сказал Кейн. И никто среди моих выгрызов не сомневается, что великая работа там послужит спасению расы, Я не использую великую работу для шантажа, я сообщаю о своём желании просвещения. Кире ничего не ответила. После продолжительного молчания она резко кивнула. Кейн продолжил, чувствуя, как близок он к правде. Эта казеареквизиции уходит от десяти физи и безмослов счастья, а нет, повелителя человечества, даже нет сикилита, который является голосом памяти, венжелой те последнего самого важного элемента в списке для вашей войны?» «Я предоставлю Это за единственный ответ. Ещё кивок на смоглом лице рыцаре забвения отражалось не больше эмоций, как если бы оно было высечено из песчаника. Кин подался вперёд. Гусеницы платформы загремели, когда он слегка повернулся. Паутина бесценный ресурс, так же, Андю нового встречальника из сведения на словах о комиссии, что по её коридорам можно вернуться занаваться, а станция летка до города домой доступна для нас в ближайшем будущем. Кейн услышал слишком человеческую эмоцию в своём голосе. Её это не волновало. Секундная слабость вполне допустима. Ответ означал всё. Ответ Кери был прямым и кратким. Неизвестно, не ожидал ничего подобного, но неизвестно, не равно запрещено, и он выжимает всю надежду до да капли, что только возможно из этой ситуации. Он записал глазную и дыхательную реакцию Керри для дальнейшего детального изучения. Когда он пропустит расширение её зрачков и звук дыхания сквозь бесчисленные фильтры для определения даже малейшего детерминанта. «Нужно освободить!» – собой Произнёс он тихо и медленно, словно гипнотизировал человеческим голосом. Альтернатива неприемлема. Кире ничего не сказала и ничего не сделала. Она просто смотрела на него. Кейн почувствовал, как слишком знакомое разочарование сжало его внутренности. Сигелит много раз отказывался начинать полномасштабное возвращение священного Марса. Седьмой примар зеркально отражал этот отказ, но Кин больше не был локумом на побегушках у Кельбархала в тёмных кузнях красной планеты. Он по праву стал генерал фабрикатором законным повелителем Марса, одной из двух столиц человечества, и звание соответствовало его влиянию и власти. Настало время, чтобы его уважали и чтили в соответствии с занимаемым положением гаднику, продолжит должен вашу войну, при выполнении следующего единственного условия». условие лично однажды говорил он в детстве, был который ведет на священный Марс, а мы так называл его алеянский путь. Не важно, какой ценой, не важно какими усилиями мы обретим и сохраните его пригодным для использания, стало позднее величие, а вот амнезия. Разве есть действительно такая жажда и новый исследовательский проект, вы изгнали дипута в Париж под имперским контролем. К его удивлению Кэди ответила сразу, сделав простой жест. Она задала вопрос. Да? Ответил Кейн, чувствуя покалывание растущего подозрения. Это всё, что я требую пока что. Кэди кивнула, сказав жестами спасибо. Когда пришло его тайное слово, произнёс Кейн выпустив потрескивающий фоновый код, на этот раз её ответ занял больше времени. Руки плели слова в течение нескольких секунд. Кейн смотрел в виде её заверения и позволяя им успокоить себя. Он не знал, верит ли ей или её вид лгал во всё и всегда, но это не имело ни малейшего значения. Первый и самый важный шаг сделан. Возможность наконец явила себя, и за неё ухватились Бедный недалекий дурак Мэндель. Он так гордился своим местом рядом с Менсисией, а в смерти достиг большего, чем за всю жизнь. Так последний элемент в нашем списке величицы будет незамедлительно пополнен. К из земного сердца, э либо Эрстеван, толкаутсон. 6. Вера и страх. Объединение предсмертный импульс. Мальчик который хотел быть королем, больше не был мальчиком. Император в своем неподвластном времени сделам в возрасте шагал по истерзанной войной тундре, надев плащ от холода. Низко в руке он держал обнаженный клинок. Выключенный меч был тусклым, протянувшаяся вдоль клинка электрическая схема, холодной и темной. Повсюду виднелись следы битвы от перепаханной воронками земли до останков павших воинов с обеих сторон он шагал среди тысяч тел, доходивших ему до колена, когда начали падать жалкие серые хлопья снега. Вокруг войны в лязгающей, скрипящей броне ходили среди павших, вытаскивая товарищей из груд трупов и добивая раненых врагов быстрыми ударами урчащих цепных клинков. Император не обращал внимания ни на что из этого. Арена, закончившаяся битвы, не привлекала его внимания. Он шел вперёд, переступая через своих раненых, взывавших его о помощи, приближаясь к кольцу своих элитных воинов. Они охраняли седого человека в поношенном, клонированном меховом плаще. Блинный обхватился руками, спасаясь от сильного холода. Есь слегка от ран. Он поднял взгляд, когда император приблизился. Он натянуто улыбнулся, показав окровавленные зубы. Вот как все заканчивается. Император остановился, но не ответил. Ветер развивал его длинные волосы. Лучи тусклого солнца вспыхивали на опущенном мече. "Почему?" с сгодившись, спросил пленник. Почему моих людей уничтожают? То людям сохранят жизнь, ответил император. Тебе и твоей армии нет. Император Терры издевательски усмехнулся седовласый пленник. Кровь текла из уголка его рта, рана в животе пожирала его заживо. Нет, возразил император. Император человечества пленник отхаркнул кровь на снег теперь человечество. одной страны не хватило для тебя как и одной планеты и поэтому ты понесешь свое тлетворное прикосновение к звёздам твоё непоновение неуместно ответил император высокомерный зверь прохрипел человек из раненной груди «Неуемное высокомерие неописуемое безумие. Император повернулся к ветру и прищурился, наблюдая за опустошенным полем битвы. И все же, победа! Тиран, закричал пленник, мясник просвещённых. Плевок брызнул в вечернем воздухе, испаряясь с земли. Веретступник, еретик! Император вынес эту прерванную плевком тираду, с спокойным терпением где-то между достоинством и невосприимчивостью я несу просвещение произнес он ты несешь проклятие ничтоствовал пленный военачальник я предупреждал тебя жрец», — сказал император давно предупреждал мы стоим здесь и сейчас из-за сделанного тобой выбора Положил я тогда на твои предупреждения, огрызнулся пленник, как кладу сейчас на твое просвещение. Пусть меч падет, Я иду в объятия своего бога, и на своем последнем вздохе я прокляну кровь в твоих венах». Один из кустодиев шагнув вперед и ударил его нижней частью копья стража сбоку по голове. Хотя он ударил едва ли, желая нанести рану, не говоря уже об убийстве, этого хватило, чтобы разбить глазницу и превратить содержимое в желе. Пленный военачальник осел в снег, воя и сжимая поврежденный череп. "Держи себя в руках, сагитар", произнес император. Кустоди помедлил, склонив голову перед своим повелителем и вернулся на место. И затем, пока опустившийся на колени пленник и прижимал обмороженные руки к лицу, император обратился к тому, кого вообще не должно было быть там. "Приветствую, Ра". Ра стоял в стороне от остальных, поочередно смотря то на императора, то на кустодиев. Последние были облачены в намного более скромные доспехи, чем те, что носил он. В те годы он еще не присоединился к ним. Они всё ещё вели войны против орд техноварваров утверждая господство над Террой до появления легионов и начала великого крестового похода. Сир приветствовал он императора, как всегда ничто вокруг не напоминало сон или видение. Ветер развивал и роскошный багровый плащ ра, стоявший над полем битвы трупная вонь проникалась сквозь системы фильтрации шлема каким-то образом она всегда проникала его повелитель повернулся оставив кустодиев окружавших раненого пленного. на безмятежном лице императора мелькнула тревога Ра увидел несколько сменявшихся ликов взволнованное беспокойство мальчика который хотел быть королем. королём решимость великого крестоносца спокойная осторожность правителя всего человечества Полагаю, вы получили предсмертный импульс от протектора, ответил Ра. Вы почувствовали его? Нет. Я почувствовал сущность во внешних туннелях. Древнее присутствие приближается к стенам невозможного города. Я почувствовал, когда оно ударило. Ни один протектор не пережил бы такое, когда оно ударило. Я почувствовал его имя. Полагаю, что убитый протектор хотел сообщить вам об этом единственным способом, которым мог, с помощью предсмертного импульса. Скорее всего, сообщение содержало имя существа. Аудиосообщение протектора оказалось всего лишь эфирным воплем. В бою ты слышал, как верб существа говорят на готике. Ра Они вытягивают эти знания из разумов убитых, используя человеческую мысль для формирования угроз, вызовов и тому подобного. Но их знания языка и личности слишком поверхностные, чтобы человеческое восприятие распознавало их слова. Эфирный вопль был именем. Я сам услышал и почувствовал его. Павший воин, один из громовых воинов в грубой броне, некогда сражавшихся на стороне императора, полз по замерзшей земле у ног ра. Тигун проигнорировал умирающего человека, сомневаясь, что раненый вообще существовал. Император заметил колебания кустодия. Ты сомневаешься во мне, ра? Не знаю, является ли это сомнением, сир скорее отсутствием понимания. Понимание психических и эфирных принципов никогда не давалось тебе столь же легко, как Есарику или столь же полно, как Константину. Но эта идея вполне доступна для тебя, несмотря на окружение, Ра усмехнулся. «Вы льстите мне, мой император. Император проигнорировал слабую попытку сарказма. Когда я говорю с тобой, я говорю вслух. Мой рот двигается и формирует слова человеческого языка. Слышен человеческий голос или просто смертные разумы обрабатывают мое присутствие и психическую волю? Ракивнул. Это уже было знакомым. Множество раз, когда император встречался с союзниками или врагами, Он свободно говорил на бесчисленных языках, и даже не знавшие тех наречий и лексикона, отлично понимали слова повелителя человечества. "Здесь, похожий принцип, продолжил император. Зачем демону кричать свое имя?" Темные глаза императора замерцали от выборенных дела слов. Они почти всегда так делают. Они излучают сформировавшие их понятия и эмоциональные события. Человечество воспринимает это излучение как звук, и рёв, который ты слышишь, сражаясь с ними. Они сообщают о себе. Ты слышишь, кто они? Тот, о котором мы сейчас говорим, является сущностью, рождённой первым убийством. Когда человек впервые отнял у другого человека жизнь не из за необходимости выживания, ра ничего не сказал. Взгляд императора стал рассеянным, словно он смотрел на те древние события. Когда он заговорил снова, его голос стал сентиментальнее и отвлеченнее, лаская слух. Столь много разумов считают приручение гней моментом, когда люди разорвали связь с разнородной биологической жизнью старой земли, и человечество поднялось над уровнем животных. Они указывают на многие подобные моменты, и никакие две точки зрения не совпадают: огонь, колесо, порох, реактивное движение ген навигатора все ошибаются это произошло тогдаря деяние которое даже ложные глупые и безумные религии проклинали на протяжении всей истории тот единственный поступок навсегда изменил человечество питая сущств варпа и поставив нас на первую ступень длинного длинного пути с глетом императора прояснился Он снова смотрел на ра, а не сквозь него. И мы далеко зашли на этом пути и все еще ищем возможность свернуть с него. Раз стоял в тишине, чувствуя, как прикосновения непрошённого ветра ласкают лицо. Не было никого благословения десяти тысяч, и философские беседы с императором не являлись для них редкостью. На от суровой серьёзности слов повелителя кровь рая похолодела и потекла медленнее. Конец империи!» — произнёс император. Мой король, не передать основное понятие имёна варп существ на обычном языке без элемента психической адаптации в переводе, настолько близко, насколько его можно произнести на готике. Именно это означает имя сущности конец империй. Теперь кровь в рае и в самом деле почти застыла. Лёд затопил вены. Сэр, почему вы позвали меня так быстро? Император повернулся, и Ра последовал за ним, не нуждаясь в знаке. Вместе они шли по полю битвы, слыша крики раненых. И резкий треск добивающих выстрелов. когда они приблизились к кольцу охраны и стоявшему на коленях истекающему кровью военачальнику, Ра не мог не посмотреть на прошлые воплощения кустодиев. Вот есарик, высокий и гордый, Константин, стоический и внимательный, сагитары, раздражительный и дикий. Для человеческих глаз эти воины едва ли отличались друг от друга. Но для Ра каждый был столь же уникален, как отдельная песня. Как унизительно было видеть их, когда они ступали по изуродованной земле Терры, прежде чем он стал одним из них. Всего несколько лет спустя Константин Вальдорр придет за ним и заберет ребенка из Скажи мне, Ра, произнёс император, направив клинок настоящего на коленях военачальника. Скажи мне, что ты видишь? Ра проследил за серебристым мечом, до да, раненого человека. Он знал об этом сражении из архивов, видел пикты, примитивные съёмки шлема произошедшего конфликта. Он даже видел несколько редких уцелевших фресок с изображением человека в несподающих красных одеждах, который обращался к огромным толпам. Ра знал, кем был побежденный военачальник? «Жреца короля царя Цен», — ответил Ра. Перед тем, как вы казнили его. Это титул и момент времени. Что ты видишь? Человека. Человека, стоящего на коленях в снегу. Уже лучше, согласился император. Он шагнул ближе к человеку на коленях. И активировал свой клинок. Огонь пробежал по линиям схемы по обеим сторонам меча. Ни один из воинов не обратил на это внимания, как и военачальник. «Я встретил его задолго перед тем, как он стал жрецом — сказал император. Он начинал как святой человек, нищенствующий проповедник, который бродил по северным пустошам, собирал неиспорченную еду, и чистую воду и раздавал нуждающимся он утверждал что это являлось его призванием и что бог жил в его добре.